Глава первая. Ариана. В роскошных покоях Гарема было странно. Я была одна, как и остальные девушки. Нас не держали в общем зале, как я привыкла считать, исходя из реалий своего мира. Нас выводили в общий сад один раз в день, чтобы мы могли погулять по роскошному цветущему саду, полюбоваться журчащими фонтанами, пообщаться друг с другом. хотя общение среди девушек не выходило. По ощущениям, нас выводили гулять примерно на пару часов, а потом снова загоняли по своим покоям, словно преступников в тюремные камеры, правда, дорого обставленные. Но какая разница, золотая клетка или нет? Ощущение заключения и неволи не проходило. Мне приносили вкуснейшую еду, Экзотические фрукты, даже близко несравнимые с земными, сладости, ароматные напитки и небольшие кусочки мяса. Я пыталась заговорить со служанками, которые были тоже людьми или, как любят говорить эльфы, «эа». Такой же «эа» была и я. Но служанки «эа» были либо глухими, так как не реагировали на мои вопросы, или делали вид, что не слышат меня. либо они имели четкие инструкции не разговаривать ни с кем и строго их выполняли. Даже когда я что-то просила, даже пыталась приказывать, меня будто не слышали. Вздохнула и затеребила амулет, что висел у меня на шее, на кожаном шнурке, и наблюдала, как служанки набирают мне ванную. Амулет был магическим. Благодаря ему я могла понимать местную странную и очень сложную речь, и говорить сама, чтобы меня понимали. Только толку от этого. Со мной все равно никто не говорил. Когда ванная была готова, служанки молча удалились, снова оставив меня одну. Я распустила волосы и сняла с себя платье, а следом и амулет. Оставшись полностью обнаженной, я погрузилась в горячую ванну с лепестками ароматных цветов и наслаждалась душистым запахом, исходившим от этой воды. Все бы ничего, но через какое-то время я уже четко поняла, что в таком состоянии, в котором меня держали, я очень быстро оттупею. Кроме того, нас выгуливали, словно каких-то экзотических зверушек. Вкусно кормили, купали в ароматной воде и красиво одевали, но больше ничего, никому не давали никаких дел. Мы не учились, толком не общались друг с другом, Так как выходить было нельзя из своих покоев, да и невозможно, двери закрывались снаружи. Не было ни книг, ни каких-то занятий. Я целыми днями лишь смотрела в зарешоченное окно и потихоньку злилась. Однообразные дни текли, превращаясь в одну сплошную скуку, и я быстро потеряла счет времени. Я никогда не была одна так долго и никогда не жила такой спокойной жизнью. За это время, пока я тут была, то успела вдоль и поперек изучить свою комнату, которая вмещала в себя что-то наподобие гостиной, имела спальню, огромную ванную с местечком для своих туалетных дел. Са также успела изучить и облюбовать для себя один единственный сокровенный уголок среди высоких цветущих кустов, через раздвинутые ветви которых можно было наблюдать, а точнее подглядывать за эльфами. Эльфы тренировались то на мечах, то на каких-то светящихся палках, похожих на катану, стреляли из лука, просто боролись между собой и даже оттачивали магическое мастерство. За подглядывание меня еще никто не поймал. Это было мое маленькое секретное развлечение. Хоть какое-то разнообразие в этой сытой и ужасно скучной гаремной жизни. Два часа такой прогулки пролетали как одна минута. Не подумайте, я много раз пыталась заговорить с другими девушками, но те либо были пугливыми, как лани и шарахались от меня, словно прокаженное чудовище, либо ощеривались, словно крысы, и грозились мне изощренными пытками, если я к ним еще хоть раз приближусь. Создавалось ощущение, что нормальных девушек тут и в помине не было. Я уже даже начала задумываться, не сбежать ли мне отсюда, а то совсем не хочется сидеть в этой золотой клетке, До скончания времен, как однажды, мое томление закончилось. Ранним утром в мои покои вошли три эльфийки. Позади них стояли девушки-служанки, опустив свои взгляды в пол. Две девушки держали в руках ворох разноцветной одежды, а третья прижимала к себе два небольших резных сундучка. Было настолько рано, что даже еще солнце не встало, а птицы только-только запели. «Поднимайся, Эа! Нам поручено привести тебя в должный внешний вид!» «Это было что-то новенькое!» Скинула с себя одеяло и, прикрыв рот ладошкой, сонно зевнула, а потом улыбнулась. Рад вас видеть, а тем более говорить!» Эльфийки никак не отреагировали на мою речь, а лишь приказали девушкам. «Отмойте ее, сделайте массаж, натрите маслами». «И удалите все кожные дефекты!» Девушки поклонились и, разложив наряды на софе, принялись шустро набирать ванную и доставать из сундучка разные баночки и мешочки. «А ты, Э, не сопротивляйся всем процедурам, не усложняй работу служанок», — надменно произнесла одна из эльфийк. Высокая и статная, с чуть раскосыми глазами и длинным носом, глядела на меня так, словно противная букашка, с которой воле случая приходится возиться. «Могу я узнать, для чего меня или для какого мероприятия меня собирают?» — поинтересовалась, напрягшись. За время, проведенное здесь, я как-то расслабилась и позабылась. А ведь нельзя было терять бдительность, так как это дворец темных эльфов, коварных и суровых существ, которые презирают людей. «Узнаешь, когда придет время», ответила другая эльфийка, тоже носатая. «Любопытно, однако». «Все готово, Ирила», обратившись к главной эльфийке, сказала служанка робким и каким-то зашуганным голоском. Она не поднимала глаз, а все время смотрела в пол и даже чуть горбилась, чтобы казаться меньше и незаметней. «Ступай, э. приказным тоном сказала мне третья эльфийка, самая симпатичная из неприятной троицы, но не менее злобная и высокомерная. По крайней мере, именно ее взгляд прожигал меня лютой ненавистью. Ну ладно, пожалая плечами и пошла вслед за служанкой. И попала я в косметический ад. Нет, мне не драли волосы во всех местах. Их удалили при помощи крема. А потом служанки тёрли меня какими-то мочалками, сотканными словно из металлических стружек. И мне казалось, что они сдирают с меня кожу заживо. Когда на первый раз меня натерли и потом обмыли прохладной водой, я буквально обругала их, запретив приближаться ко мне второй раз этими пыточными устройствами. «Сами себя трите, хоть затритесь, у меня кожа горит и болит. Смотрите, что вы наделали!» Я трясла перед ними руками, которые были в самых настоящих кровоподтеках. Кожа на всем теле горела адским огнем. Я готова была рвать и метать от злости и боли. Прошу вас потерпите еще один раз, потом все пройдет, прошептала служанка. Другая же глядела на меня со слезами на глазах и дрожала, словно от страха. Я не хочу это терпеть, сказала твердо. Эа. — крикнула носатая эльфийка, которая, главное, обращаясь ко мне. «В чем дело?» «Вот в этом дело!» — рявкнула я, показывая на израненную кожу. «Это не мытье, а какая-то пытка». Э, вы нарушаете правила!» — тихим и зловещим голосом произнесла вторая носатая и кивнула служанкам. «Продолжайте!» «Нет!» — воскликнула я. «Вы, блин, больные!» «Не слышите, мне больно!» Эльфийки переглянулись, и главная носатая кивнула. Служанки выронили из рук пыточные мочалки и упали в ноги к эльфийкам, дрожа и рыдая. Эльфийки сняли с себя браслеты с правой руки, которые оказались и не браслетами, а намотанными лентами, из металла, похожие на... кнут. «Черт, это ведь не то, что я думаю!» Эльфийка с радостным и садистским блеском в глазах опустила свой вдруг засиявший алым светом кнут на спину одной служанки. Тело девушки дернулось и задрожало. Плоский кнут разорвал одежду служанки и нежную кожу. — Стойте! Нет! — закричала я в ужасе. «Остановитесь — Остановитесь! Вторая эльфийка хлестала другую служанку. «Стоп — Стоп! — заорала я и выскочила из ванной. Эльфийки не слушали меня. Они хлестали девушек. Алая кровь брызгами разлеталась по светлому каменному полу, попадала на одежду эльфий, на их кожу. А третья, которая главное, как самая настоящая маньячка, наблюдала за этим наказанием. «Хватит!» Но мои слова словно стенки предназначались. Я подлетела сначала к одной эльфийке и вырвала из ее рук кнут, который вдруг обжег мою ладонь, словно я коснулась раскаленного железа, откинула его от себя, как самую настоящую пакость, и зло уставилась на женщин. Другая эльфийка остановилась, прекратив бить девушку. Э, процедила главная носатая. «Только из-за сегодняшнего события я не отправлю тебя на нижние этажи. Ты осмелилась не подчиниться нашим правилам». «И за твое непослушание наказание получили служанки. Лезь обратно в ванную. э завершат все процедуры». «Как вы так можете?» — ужаснулась я. «Девушки ведь изранены. Вы до крови их избили. Отпустите их. Пожалуйста, я сама могу помыться». «Еще одно слово, Эа, процедила та, которая была красивой. Эти служанки лишатся сначала языка, потом губ, затем глаз. Я тут же залезла обратно в ванную. Я все поняла, — сказал я эльфийкам, глядя на них, как на самых своих злейших врагов. Простите за мой бунт. Главное кивнула, и несчастные девушки-служанки принялись меня снова надраивать. Девушки беззвучно плакали. Мне было так их жаль, невыносимо. Я даже боли не ощущала. Лишь стеснула зубы и сжала руки в кулаки и старалась себя сдерживать, чтобы снова не выбраться из воды и не вцепиться этим островухим тварям в их глаза и волосы. После того, как моя кожа натурально кровоточила и горела, девушки начали смазывать меня маслянистым кремом, который при соприкосновении с моей кожей тут же начинал светиться слабым голубым светом. Я завороженно глядела, как моя кожа тут же заживлялась и становилась невероятно мягкой и буквально сияла изнутри. Вот же твари эти эльфийки. Ведь они могли сказать мне, что после терки будет мазь, которая позволит ранкам зажить, и боль вся уйдет. Но нет, я же видела, что им было в радость наказать ни в чем не повинных девушек. Главное, носатая знала, что я начну возмущаться. Видимо, такое происходит не впервые. А несчастным служанкам нельзя было рот открывать, иначе снова наказание. Глухое раздражение, зудящая под кожей злость, зарождающаяся ненависть. Вот что я испытывала, когда эльфики придирчиво разглядывали меня, когда служанки закончили втирать в мою кожу мазь. Так и хотелось всем троим плюнуть в их надменные лица. Но я стерпела. Потом был массаж. уже с другим кремом, который безумно вкусно пах. Это был самый божественный аромат, который я когда-либо ощущала. Массаж был приятным, и в другой ситуации я бы, конечно же, расслабилась, но не сейчас, когда мне делала массаж избитая окровавленная девушка под напряженным и внимательным взглядом трех эльфий и надзирательниц. После массажа девушки принялись за мои волосы. Тоже смазали чем-то, после просушили их и аккуратно расчесали. «Я готова, Ирила!» — с поклоном произнесла служанка. «Уходите!» — отправила их носатая. эльфийки начали шептаться у Софы, где были разложены платья. «Я, словно обнаженная статуя, подобная Венере, правда с руками, стояла и ждала очередных улучшений». Спустя бесконечность, когда меня заставили перемерить все эльфийские наряды, выбор остановили эти ушастоносатые дамы на совершенно откровенном наряде. Меня нарядили в лиф, в крае которого были сшиты из золотых металлизированных лент. Сам лифт темно-бордового цвета идеально обхватил грудь, выгодно подчеркивая мои прелести». Ткань юбки цвета крови в свете пробудившегося солнца красиво вспыхивала алым огнем. Ткань была очень приятной. Юбка имела два боковых разреза от самого бедра. Держалась она на таких же золотых металлизированных лентах, а сверху на ткань юбки ложилось красивое золотое украшение в виде витейватых узоров. Если бы не красные трусы из такой же ткани, что и юбка, то при ходьбе я сверкала бы своими прелестями, но даже наличие трусов не добавляло мне радости. Наряд, откровенно говоря, был слишком развратным, слишком открытым. Но попробуй тут возрази, вмиг снимут со своих рук эти гадкие кнуты и опустят их на спину. «Надень на нее это ожерелье, Селивель», — сказала главная носатая красивая эльфийка. На шею мне опустилось золотое ожерелье. Это была просто толстая золотая цепочка, выполненная в технике кобра, если объяснять по-земному. Красиво и с развратным моим нарядом сочеталась. Амулет мой остался при мне, слава богу. На руки мне надели два толстых браслета, тоже из золота. Волосы собрали на макушке и заплели в толстую красивую косу, в которую тоже вплели золотые украшения. Остались только ноги. Я думала, мне дадут какие-то туфли или сабо, или туфли в виде чешек, в которых все девушки обычно ходили, но нет. Ноги мои оплели золотым шнурком, начиная с большого пальца и практически до самых колен. Как он держался, понятия не имею. Но зато это была вся обувь. Мда. Готово, резюмировала главная эльфийка. Другая носатая трижды хлопнула в ладоши, и в мои покои служанки внесли поднос с едой. Я с удивлением рассмотрела содержимое подноса и нахмурилась. Сегодня не было тех изысков, что и обычно. Сегодня меня ожидал поистине царский завтрак — хлеб да вода. Когда служанка удалилась, уже красивая эльфийка хлопнула в ладоши, и в покой вошла другая девушка — и принесла какое-то чудо Юда. Эльфика забрала из рук служанки странное сооружение, похожее то ли на двухструнную скрипку, то ли я не знаю, что это, и коварно улыбнулась. Повелитель любит слушать музыку. Это эарху, музыкальный инструмент. Ты должна будешь скрасить сегодняшний вечер игрой на эарху. чего с дуба рухнули ну я не смогу я не умею играть на этом да я впервые вижу этот музыкальный инструмент все три эльфийки гадостливо улыбнулись и главная носатая произнесла сегодня особый день э повелитель тряса шаран выберет новых наложниц те кто ничего не умеют и не понравится ему Он отправит либо на потеху своим воинам, либо, — Эльфика улыбнулась шире, — либо на женские бои. Мои брови взлетели вверх от удивления. «Бои? Вы серьезно?» Эльфийки хмыкнули. Красивая, которую звали Селивель, кивнула на инструмент, который они положили на стол, и сказала... «Когда солнце сядет, за тобой придут, э. «А какого черта меня нарядили сейчас?» — разгневалась я. Когда все ушли, я со злостью уставилась на странный инструмент. Он представлял собой двухструнную скрипку. У нее внизу был прикреплен цилиндрический резонатор, снабженная мембраной из коричневой кожи. Никакого смычка не наблюдалось. Взяла в руки это чудо местного музыкального искусства, приспособила в руках, словно маленькую гитару, и ударила пальцами по струнам, чтобы тут же чуть не оглохнуть. «Мать моя женщина!» — простонала я, откинула от себя этот инструмент и зажала уши руками. Жуткий визг, пульсирующий эхом минуты три, мучил меня, а когда затих, я выдохнула и покачала головой. На этом кошмаре мне явно играть не стоит. Но черт, на бои я тоже не хочу, как и на потеху к воинам. Посмотрела на себя в зеркало, крутанулась на пальцах. Играть на музыкальных инструментах я не умею, но зато я работала в цирке. Акробатика — мое призвание. Мне есть чем удивить повелителя. Хотя... «Еще нужно на него посмотреть».